Сегодня я оставался дежурить. Вечером, после комсомольского собрания, мы с Григорием заперли сундук с вещдоками, потом заперли кабинет и пошли по нашему длинному коридору. Здесь мы должны были расстаться. Мне лежал путь в дежурку, а Григорию в лоно семьи. Но он вдруг придержал меня за плечо и сказал, Сань, пошли поужинаем в ветерок. Можно было бы изобразить удивление по поводу ужина в ветерке, в то время как дома Григория сейчас наверняка дожидаются какие-нибудь голубцы или борщ. Но я удивление изображать не стал. Потому что, наверное, наступил сегодня момент, когда Гришку приперло. Это уже несколько раз на моей памяти случалось, И тогда мы с ним шли ужинать в ветерок, и брали там выпивку, и сидели долго до закрытия. — Гриш, мне ж сегодня дежурить. — Мы недолго, Хрыч, — сказал он, и сжал крепко мое плечо. — Ты успеешь, а? Видимо, его прижало. И мы пошли в ветерок. Сели за столик почти у двери подальше от эстрады, потому что по опыту знали, что через часок-полтора сюда нагрянет ухватистое трио с хорошо сохранившейся бабушкой-солисткой, которая будет оглушительно страдать в микрофон, и тогда уже ни поговорить, ни послушать друг друга. Мы заказали по сто водки, салат и бюрштексы, потому что у нас не густо было в этот вечер. У меня трёшка, до да у Гриши пятёрка с мелочью. Официантка записала заказ и метнулась дальше вдоль столиков. Гриша не торопился. Мы закурили, поговорили о Сорокине. «Гришка?» — спросил я. «А чего Сорокин такой весёлый, такой спокойный сейчас?» не то что в первые дни а ты посмотри получше не тянется ли за ним какое нибудь дельце поинтересней не похоже возразил я мне и так тошно делается всякий раз когда уезжаю от него неплохой ведь парень умный думающий в десанте служил видал какой здоровый видал видал твоего десантника — Здоровый! Такой прихлопнет приемчиком, какому его обучили, и с приветом. — Советую, покопайся. Он не зря так повеселел, твой десантник. Официантка принесла заказ, и мы сразу рассчитались. — Эх, — сказал Григорий, забрасывая в карман рубашки оставшуюся мелочь. Буду ли я когда-нибудь богатым? Знаешь, мне недавно взятку совали, — вспомнил я. Толстая такая тетка в парике на Ломоносова, похожа. Вызвала в коридор и сует мне конверт. Сынок у нее задержан, понимаешь? с аношой в правом ботинке. И вот сует она мне конвертик, а я вместо того, чтобы сказать ей, «Трам-таражам, сучья тетенька, пошла ты со своими вонючими купюрами к такой такой матери», стою, как болванчик механический, и дал Доню казенным голосом, «Вы оскорбляете достоинство советского следователя». Григорий усмехнулся. Она подумала, что мало дала. «Помнишь Ерохина? А, ты его не застал. Он мне говорил, ничего, Гришутка, пообтесаешься, заживёшь, как все. Думаешь, я сначала не метался, как ты, когда столкнулся со всем этим быдлом. Я долго привыкнуть не мог, уходить собирался. «Гриш?» — спросил я. «А правда, что ты два курса политеха бросил и в юридический подался?» «Угу», — спокойно подтвердил он и подцепил вилкой бледный дырявый диск помидора. «У нас соседа, дядю Петю, убили, и тех гадов не нашли». Я удивленно посмотрел на него. «Так ты что, из-за этого?» он отложил вилку и спокойно медленно проговорил мы с дядей петей двадцать лет стенка в стенку прожили он с получкой домой возвращался его убили понимаешь григорий поднял на меня спокойные угрюмые глаза дядю петю который со мной задачки решал и голубять не устроил нет я не сразу конечно Месяца два еще помаялся, посидел над чертежами. Кажется, даже курсовую сдал. Мама плакала. Очень хотела, чтобы я инженером был. «Не жалеешь?» — спросил я. Он хмыкнул. «Да нет», — себе ответил. «Не иначе. Слишком твердо это у него получилось. Иногда только проснусь ночью, а ночью, сам знаешь, многое диким кажется, неестественным. Лежу, значит, думаю, ты, ты кто? Судья? Святой? Ты кто такой, чтобы судьбами провинившихся ведать? А днем ничего привык. Делаю дело, которому обучен. Хотя он вздохнул... Взял кусочек хлеба и разломил его. Внимательно посмотрел на губчатый белый разлом. Привели недавно на дежурстве задержанного. Бродяга. Нос красный, сопливый, и все лицо в какой-то коросте. Барматуха от него разит. Словом, статья 198, часть третья. И вдруг я узнаю, что он моего года рождения. И вот сижу, смотрю на него и думаю, а ведь мы с ним в один год в школу пошли. Он, как и я, портфель таскал, а в портфеле пенал, а в пенале точилка и резинка и карандаш. Он чувствует так же, как и я, он счастье хочет. Почему же я его судить должен? «По какому праву? За то, что его жизнь в какой-то момент по башке шарахнула? Ну, какое имею право я, чистый, выбритый, ухоженный, двумя женщинами любимый?» Тут его голос осекся, он отвернулся от меня и разом опрокинул в рот рюмку водки. И я понял что мы пришли к тому разговору, ради которого Гриша затащил меня в ветерок. Собственно, не новый это был разговор, не новый. Да и не ожидалось ничего нового в Гришиной жизни. — Ты с Лизой поссорился? — спросил я его. — Лиза права, — сказал он. — Невозможно сидеть на двух стульях как когда-нибудь брякнешься и задницу отобьешь. Ну, я знал по опыту, что гришки не нужны мои советы. Не за советами он потащил меня в этот ветерок. Гришке нужно было выговориться, чтобы сидел напротив человек с родным лицом, чтобы кивал, не перебивал и все понимал и потому я время от времени только межметие подбрасывал в сумбурную горечь его слов как подбрасывают полежки в костер не могу понимаешь говорил он выпутаться не могу все головоломки день и ночь кручу такие штучки знаешь как из трех спичек сложить четыреххугольник или что то вроде этого как из нас троих несчастных Хоть что-то толковое смастерить, и ничего не получается. Но не могу я. Понимаешь, жалко мне Галю, до слез, но, боже мой, если бы ты знал, как она меня раздражает. Каждое слово, каждое движение, ничего с собой поделать не могу, она плачет. Тихо, как мышка, и я знаю, что я, подлец, ради Аленки должен в узел завязаться, с работы уйти, Лизу больше не видеть. На колени, что ли, бухнуться? прощение просить не знаю, но она плачет, а я смотрю на нее, слышь, Сашка, и мне ее ударить хочется, или заорать, или разбить что-нибудь». Еле сдерживаюсь. «Ты в психушку попадешь», — сказал я. «Лучше уж уходи». «Уходи», — горько усмехнувшись, повторил он. «А Аленка?» «Я сам без отца рос. Знаю, как это сладко. Если б не Аленка!» «Вчера я ее спать укладываю». Она мне говорит. «Папа, когда ж мы с тобой пойдем в парк, Погуляем, и я спрошу тебя, почему листья падают. Должен же иногда человек поговорить с папой. А я к окну отвернулся, в горле комок и ничего сказать не могу. А то еще в последнее время я потихоньку привык к мысли, что у меня двое детей. Покупаю для Алёнки карандаши и для Ваньки обязательно такую же коробку. К лету собирался ей двухколесный велик купить, так теперь, думаю, и Ваньке велик нужен. Он пацан, ему это дело до зарезу. Я представил себе, как Галя сейчас ждет его дома. То выходит на балкон, то прислушивается к шагам на лестнице. Представил ее напряженное лицо и нервно сплетенные руки, И подумал вдруг, а что вечерами делает Лиза одна с Ванькой? Ждет утро, когда увидит своего Григория. Одна ждет вечером, другое утро. — Вот тебе, Сань, — спросил Гришка, — отца часто не хватает? — Не знаю, — я пожал плечами. Я как-то спокойно отношусь к отцу, как к знакомому. Он ведь почти сразу женился после маминой смерти. Ну, и мы никто его не осуждали, ни я, ни Ирка, ни баба с дедом. А что ему? Он тогда молодой еще мужик был. Он в Волгограде живет. У него еще дочь есть от второго брака. Вроде сестра моя родная. А я, понимаешь, этого никак ощутить не могу. «Переписывайтесь?» — спросил Григорий. «С праздниками друг друга поздравляем. Вообще он приглашал приехать. А что? Вот соберусь летом, возьму маргариту и съезжу. Все-таки внучка ему родная. Пусть посмотрит». Гришка опять горько усмехнулся, отломил кусочек хлеба. Хотел что-то сказать, но не сказал. Только рыжие его роскошные усы — Задвигались над жующим ртом. «Ну, пошли?» — спросил я. «Хоть бы меня пришил кто из наших клиентов, не поднимаясь и не глядя на меня, тихо проговорил он. «Молчи, дурак!» прикрикнул я, и тут с эстрады вдарила буйное трио и поднесла микрофон к вишневому рту бабушка-солистка, вся переливаясь змеиными чешуйками на платье. Дольше здесь не имело смысла задерживаться. И мы с Григорием поднялись и вышли. Стемнело, и ветер гонял по асфальту большой сухой лист, искореженный и твердый лист застревал под скамейкой закатывался за телефонную будку и замирал там но ветер снова и снова с какой то увлеченной ненавистью выволакивал его из укрытия и гнал как перекати поле по асфальту все дальше дальше ты бы зашел когда нибудь — попросил Гришка. — К тебе Галя прекрасно относится. Спрашивала, почему не приходишь. Посидели бы, потрепались. — Потрепались, — подумал я. — Нет, Гриша, не приду я. К тебе прийти, так это ведь в Гале на лицо смотреть надо. К остановке подкатил и Карус, медленно с шипением отворил двери. «В автобус езжай», — сказал я. Григорий впрыгнул на заднюю площадку и стоял там огромный, красивый. «Зашел бы! В субботу!» — сказал он. «Ах, рыч!» Двери захлопнулись, и Икарус медленно пополз по дороге. Я видел, как Григорий качнулся в заднем ярко освещенном окне и ухватился за поручень в дежурной части уже сидели инспектор аршаллууйсян и сержант ядгар застенчивый маленький и очень вежливый человек в детстве ядгар был беспризорником и может потому ходил всегда осторожно ступая слегка в раскачку вытянув шею словно что то высматривал вызнавал посмотришь на него ядгар всегда на стреме саша где гуляешь — строго спросил Аршул Уйсян. — Извините, Георгий Ашутович, были вызовы? — Два убийства и ограбления банка. также строго и спокойно проговорил Аршул Уйсян. — Шутит, — поспешно вставил Едгар, застенчиво улыбаясь. Ворвался буйный, как всегда, Ген Рыбник, дежурный инспектор угрозыска с оперативным саквояжем в руках. Ген Рыбник держал в горах пасеку, и время от времени его физиономия видоизменялась. То бровь опухнет, то щеку раздует, то нос разнесет. Его спросишь, «Гена, что с тобой?» Он вихрем проносится мимо, на ходу небрежно роняя. «А, пчелка!» Гена влетел в дежурку, бросился саквояж на стол, сам хлопнулся на соседний. «Гена, что со щекой?» Сочувственно поинтересовался Едгар. «А, пчелка!» — махнул рукой Гена. — Что, вызовы были? — Два убийства и ограбления банка, — спокойно и строго повторил Аршалусян. И опять Едгар, не дав Гене дернуться, поспешил успокоить. — Шутит. — Хоть бы новенькое, чего придумали, Георгий Ашотович, — ехидно сказал Гена. — Не могу, дорогой, толчок требуется, — невозмутимо отвечал Аршалусян. — Жду, когда пчелку укусит куда-нибудь. Я стоял у окна и думал о Григории. Я знал его жену Галю, знал Лизу, знал Аленку и Ваньку и думал, как это мучительно, что никогда на свете ни в какие счастливые будущие времена, если они, конечно, настанут когда-нибудь, так и не состоится счастье для всех разом. «Разве это оперативный саквояж?» — восклицал за моей спиной Гена Рыбник. «Это ж хреновина! Здесь нет магнитной палочки!» Аршелусян останавливал его трескотню, поднимал указательный палец и говорил торжественно. «Тихо! У меня два уха!» В час ночи мы с Геной выехали на вызов. Улица Космонавтов, дом 7, квартира 14. Замечательный нам сегодня попался шофёр Володя. Он знал все переулки, все тупички и, наверное, мог проехать по городу с закрытыми глазами. Вот и этот дом трёхэтажный, старый, кирпичный, он нашёл сразу и даже подкатил к нужному подъезду, словно всю жизнь приезжал сюда обедать. Мы оставили Володю в машине, а сами с Геной поднялись на третий этаж. Причем, пока поднимались по лестнице, Гена, не умолкая ни на секунду, рассказывал мне технологию откачки меда из ульев. «Квартира четырнадцать?» Я посмотрел в бумажку с адресом. «Квартира четырнадцать. А почему тихо?» И тут бесшумно открылась дверь соседки слева, и кто-то неясный поманил меня пальчиком в темноту коридора. Это была белая бесшумная старушка. Она вся тряслась от ужаса. «Гражданин -милиционер — Гражданин-милиционер! — горячо зашептала она, когда я вошел к ней. — Это я вызывала! — Вы толкните ихнюю дверь, она не заперта! Убил он Катю, мерзавец! Убил! Уже минут пятнадцать как тихо! Я толкнул дверь, и мы с Геной вошли в прихожую. Везде. В кухне, в комнате, в прихожей, даже на балконе горел свет. На пороге комнаты, загораживая проход в коридор, стояло кресло. В нем развалился мужик в майке и трусах. Голова его была откинута на спинку кресла, свисающая рука сжимала пустую бутылку. Я толкнул мужика в плечо, тот приподнял голову и зажмурился от света. Где жена? — спросил я его. Он присвистнул, закрыл глаза и опять уронил голову на спинку кресла. На базар ушла, неожиданно весело и нагло проговорил он, не открывая глаз. Он был еще молод, лет тридцати трех. Запах спиртного, казалось, въелся даже в стены комнаты. «Не морочь голову! Какой базар!» В два часа ночи стал выяснять у него Гена. Тогда я тряхнул пьяного и гаркнул. «Отвечай, где жена? А ну встань!» «Значит, улетела!» Так же весело и даже удивленно проговорил он. Тут меня осторожно тронули за руку. Я обернулся и увидел бесшумную белую старушку. «Гражданин милиционер!» шептала она. «А вы посмотрите на балконе в кладовке. Катя с Сереженькой всегда туда прячутся». Я вышел на балкон и открыл дверь большого стеного шкафа. С просторной верхней полки на меня испуганно смотрела молодая женщина. Она сидела, согнувшись в три погибели, а на коленях у нее спал мальчик лет двух. «Катя, — сказал я. — Не бойтесь. Она торопливо кивнула и передала мне мальчишку. Он спал крепко, тихо. Редкие шелковые прядки волос слиплись на выпуклом лбу. Соседка взяла у меня мальчика и понесла к себе. — Катя, — повторил я, — слезайте, не бойтесь. Хотел помочь, но она отказалась. — Ничего, я сама, я привыкла и довольно ловко спустилась вниз. И я увидел, что она маленькая, беременная, с приличным уже животом, голова растрепана, на щеке кровопотек. «Катя, неужели нужно ждать, пока соседка вызовет милицию? Чего вы мучились? У вас же телефон!» «Нет, нет!» Быстро заговорила она, судорожно пытаясь привести в порядок прическу. «Нет, товарищ милиционер, он не всегда такой. Он вообще хороший. Он, знаете, какой слесарь, золотые руки. На работе его ценят и... «Гена!» — крикнул я в комнату. «Одевай этого красавца! Заберем его!» Катя замерла с приоткрытым ртом, с поднятыми к голове руками. «Как заберем? Куда заберем?» Тихо, испуганно повторила она, и вдруг все поняла. «Товарищ милиционер!» — взвыла она, обхватила меня обеими руками и, казалось, сейчас рухнет на колени. «Не увозите его, ради бога, он хороший, он только иногда такой!» «Катя!» — крикнул я. «Как вам не стыдно!» Вы сами знаете, что он подонок. Вон, посмотрите на себя в зеркало. Нет, нет, рыдала она и хватала мои руки. И удерживала на балконе. Я умоляю вас, умоляю вас. Он хороший, я люблю его. Ну, что будем делать? Спросил Гена, заглядывая на балкон. Давай закругляться. Ему уже было скучно. Он оглядел Катину фигуру, покачал головой. девушка «Вам же будет спокойней!» «Нет! Нет!» — вскрикивала Катя, содрогаясь от истерического плача. «Не забирайте его! Я люблю его! Он хороший!» Пьяный валялся в кресле в той же позе крайнего изнеможения. Бессмысленно щурясь, созерцал потолок. Я подошел к нему и наклонился над его потной мордой. Вот слушай, — тихо проговорил я в эту морду, — скажи спасибо жене, я тебя сейчас не заберу, но учти, еще один такой дебош, и я тебя засажу года на три. Понял? Он смотрел мимо меня в потолок, облизнул толстые губы и проговорил весело, — Жоржик, все понял. Я тряхнул его еще разок и зачем-то грозно повторил «Вот учти!». Катя провожала нас в коридоре, всхлипывая бормоча. «Спасибо, товарищ милиционер, он теперь будет спать. Он все, отбуянил». «Катя, Катя!» — буркнул я. Можно было сказать, что она враг себе, ему, своим детям. Но я промолчал. Она стояла заплаканная с кровоподтёком на лице, в тонком старом халате, что едва застёгивался на животе, и, чёрт знает что, выглядела счастливой. «Он вообще-то хороший», — торопливо объясняла она. «Это он иногда, когда выпьет. А я уже знаю, я верхнюю полку в кладовке держу пустой, и мы, если что, туда с Серёженькой прячемся, а он поищет, поищет и засыпает». Никогда не догадывается кладовку открыть. Мы ехали назад в дежурку, и я думал о том, что мне и вправду нужно уходить. Вот Григорий наверняка забрал бы этого мерзавца, а я сопляк и рохля. Она, это Катя, сама бы потом спасибо сказала. Поспать бы, зевнул Гена где-то надо мной. В дежурке крутилось кино на всю катушку. Еще в коридоре мы услышали истерический тенорок. «Маня санилась таска воды ратными глазами, Что соной моей паранозителя навела!» Захлебывающийся слезами женский голос и окрик Аршалуйсяна. «Тихо! У меня два уха!» На стуле полу лежал мужик с узкими щелками глаз на черном лице, с мокрыми подвижными губами. Рука с вытатуированным перстнем на среднем пальце то и дело нервно отряхивала брюки. «Мишка-монгол», — тихо сообщил мне Едгар, — «шесть дней, как из зоны, и, видишь, уже устроил сожительнице и дочке веселую жизнь». Сожительница, как назвал ее Едгар, еще молодая женщина, сидела в противоположном углу комнаты и плакала, сильно вздрагивая. Рядом сидела девочка лет шестнадцати, смуглая, узкоглазая, как отец, вся напружиненная. Мишка-монгол говорил безумолку, то матерился, то пел, как будто внутри его расстроился какой-то механизм. «Это меня не дочка, это падла! Слышала, доча?» Аккуратно выговаривал он злорадным тенорком. «Я тебя, доча, собственными руками придушу!» Женщина громко зарыдала, а девочка все так же напряженно прямо сидела, молча глядя на отца ненавидящим взглядом. «А ну молчи!» — прикрикнул на Мишку Аршалуйсян. Тот встрепенулся и громко запел. «Посадите его лучше», — вдруг сказала девочка негромко. «Я его все равно убью». Мишка-монгол оборвал пение и ласково-изумленно уставился на дочь. «Доча!» — ласково протянул он. «Ах Ты, сука дочь и вдруг вскочил сильный гибкий как пружина кинулся в угол где сидела дочь но едгар успел дать ему подножку мы с ним повалили мишку на пол связали ему руки подскочил разъяренный аршалусян сильно наотмах врезал монголу Георгий Ашотович я схватил аршалусяна за руку и он поднял на меня багровое от прилива крови лицо, тяжело дыша, достал из пачки сигарету и едва слышно проговорил, «Саша, иди работать в балетную школу!» Отвернулся и вышел из дежурки. Скоро ушли жена и дочь Мишки Монгола, а он все так же молча лежал, щекой прижимаясь к полу. За окном дежурки сквозь полуоблетевшие деревья заребил серый рассвет. Едгар дремал, сидя за столом и опустив голову на руки. Гена Рыбник увлеченно и горячо рассказывал что-то на крыльце Аршалусяну. Я подошел к Мишке Монголу и остановился над ним. С полу... На меня смотрел злобный глаз, и беззвучно шевелились мокрые подвижные губы. — Товарищ следователь, — вдруг вежливо спросил он, — а за что меня связали? — За то, что буянил. — Но ведь это нехорошо, — вкратчего возразил он. — Я ведь аккуратный парень, у меня же были чистые брюки. Едгар приподнял от стола утомленное лицо и сказал устало. — А ну лежи, пожалуйста, а? Сейчас того лейтенанта позову, он врежет, не спросит, как зовут. И снова опустил голову на руки. Я помог Мишке подняться и усадил его на стол. — Нет, скажите, почему вы не даете нам жить? — спрашивал он почти доброжелательно. — глядя на меня злобными узкими глазами. Я же человек, у меня хата есть, я же шесть дней как вернулся. Дайте мне упасть на свою постель и подумать о том, что я человек. Во дворе показалась Люся с метлой и совком, медленно кружила по двору, обходила свои владения. Ту веревочку, какую поднимет, и в карман спрячет, то пустую пачку из-под сигарет подберет и заглянет внутрь, не завалялась ли штучка кружила по двору, как шаман в ритуальном танце. Сейчас будет костер жечь у забора. — Или вы меня сажайте, или я домой пойду, — проговорил за моей спиной Мишка монгол Едгар поднял голову и открыл глаза. «Ну что, Саша?» — спросил он, потирая мятое бледное лицо. «Куда этого?» Я отвернулся к окну и промолчал. «Аршелусяна с Геной спрошу». Вздохнул Едгар и вышел из комнаты. «А у меня дежурство кончилось», — мысленно ответил я всем. «Дайте мне упасть на свою постель и подумать о том, что я человек». Домой невозможно было дозвониться. Значит, Маргарита опять висела на телефоне, играла в милицию. Иногда я наблюдал за ней из-под тяжка. «Маргарита?» Начиненная моими следовательскими историями, взволнованно кричала в трубку с бабкиной интонацией. «Товарищ Киселев? Василий Степанович? Ну как ваши дела, родненький?» Василий Степанович был нашим соседом в старом доме. Баба время от времени позванивала ему и его прикованной к инвалидному креслу супруги. «Как вы поживаете, голубчик?» – кричала Маргарита, тыча пальцем в номерной диск. «Что? Что?» – следовала трагическая пауза, полная ужаса постижения страшной новости. И дальше уже действие разворачивалось с уклоном в мою тематику. «Убили вашу жену?» «Кошмар! Одну минутку я ей перезвоню. Алло, жена? Здравствуйте, родненькая! Это вас убивают? Да, да, алло, Василий Степанович, да, вашу жену убили, дорогой мой!» При этом было совершенно непонятно, как Маргарита представляет ситуацию и почему Василию Степановичу и его якобы убиваемой жене нужно звонить по разным телефонам. Но если я пытался выяснить у Маргариты детали, она замыкалась, ее толстая физиономия затуманивалась, и в глазах появлялось выражение необъяснимой обиды. Я горячился, дело кончалось ссорой. Маргарита услышала, как я открываю дверь и примчалась в прихожую. Она всегда подстерегала мое появление после дежурства. — Ой, Саша, а почему ты так поздно? В тебя стреляли? Ты за бандитом гнался! — к тапочки, — попросил я. — И достань из портфеля лимоны и окорок. А где баба? Баба на рынок ушла. Я прошел в детскую и сказал в дверях. — Повесь трубку на рычаг и не смей подходить к телефону. Совсем очумела, мать моя. Из-за твоих игр... Домой дозвониться невозможно. Маргарита надулась и покорно прошлепала к телефону обиженной походкой. Я сказал ей вслед, — Меня не трогать, я отдыхаю. Надо было поспать, но, как всегда после дежурства, я не мог уснуть. Мелькали в уставшей голове ночные лица, тени, глухие переулки. Свет фар по глиняным заборам в тупиках лежал на тахте, держа на животе гитару и пощипывая струны. Над моим плечом пролетел легкий вздох. Я оглянулся. Это Маргарита слушала треньканье и умильно созерцала меня своими сине-зелеными глазами. Я вывернул голову, чтобы лучше ее видеть. «Маргарита, что за вид?» строго спросил я как стоишь не грози палец подбери живот когда ты на диету сядешь она послушно втянула живот и миролюбиво спросила а ты чего сейчас играл так пустяки а я себе буду братика родить!» вдруг поделилась она молодец но маргариту не удовлетворила такая кислая реакция она попыталась меня заинтересовать. Знаешь, как его будут звать? Угу. Иван Петрович. Именно? Что так? Она понурилась, разгладила краешек подушки, на которой лежала моя голова, и с тихим достоинством сказала: "Ну, просто я решила рассказать тебе стишок", предложила Маргарита. «Дядя Хрюшка, дядя Хрюшка, из помойного ведра! Я такого дядю Хрюшку ненавижу никогда!» «Гениально!» — сказал я. «Кто автор?» «Где?» — доверчиво спросила она. «Это ты сама сочинила?» «Сама», — скромно, но горделиво подтвердила она. Я оглядел ее всю, с вороха каштановых кудрей до маленьких клетчатых тапок и вздохнул, «Ой, Маргарита, боюсь, что ты спёрла это незаурядное произведение у кого-то из своих талантливых сверстников». «А?» — спросила она. «Саша, ты какой?» «То есть», — не понял я, — «ну ты какой, грустный, весёлый или нормальный?» «Грустный», — сказал я, вздохнув. «А почему?» Ну, потому что ты крутишься перед глазами и не даёшь мне отдохнуть. Маргарита рассмеялась с нисходительным смешком и сказала, «Ой, Саша, вечно ты грустишь изо всякой ерунды». Потом просунула свою глупую кудрявую голову мне под мышку и попросила, «Можно я посплю с тобой?» «Нет уж, Марго, ты совсем разошлась. Стоит мне после дежурства прилечь, как ты уже на голове сидишь». Я не буду на голове, я рядышком. А сама уже карабкалась на тахту, устраивалась под боком. Эта хитрюга надеялась вытянуть из меня какую-нибудь очередную ужасную историю. — Саша! — прошептала она. — А кого сегодня убили? Тьфу, Маргарита, какая ты кровожадная девица! Лучше я тебе Алису почитаю. Когда проснусь? Она поворочилась под боком, потолкалась коленками и затихла. Одна ее каштановая кудря щекотала мне подбородок. Я пригладил ее ладонью и закрыл глаза. И почти сразу вышли мы с Маргаритой на летний луг в полдень. И лежала в траве неподалеку тёлочка привязанная веревкой колышку. Телка лежала на боку, и кротко смотрела на Маргариту большими темными глазами. Маргарита потрогала ее переднюю ногу в белом нарядном чулке с аккуратным копытом и сказала весело «Холодец! Здравствуй, холодец!» Я взмыл над Маргаритой, над кроткой телочкой, над летним лугом и полетел выбивать кабель и трубы. Я летел кролем в прохладном голубом небе и ощущал такое блаженство, какого не знал никогда. Кроме того... — думал я, разводя руками в упругой толще неба. Отсюда удобнее наблюдать за теми, кто ворует мрамор на памятники. Но этой важной мысли я не додумал, потому что внизу кто-то хрипло и длинно выругался. И Гришка Шуст позвал меня с земли громким шепотом. — Саша! Саш! А? — я вздрогнул, Очнулся и сел. Маргарита смотрела на меня исследовательски задумчивым взглядом. «Саша!» — повторила она шепотом. «А почему у тебя сердце так громко стучит? Просто ужас!» «Вот дура ты, Марго!» — пробормотал я, заваливаясь на подушку. «Ведь я живой!» Оно и стучит. Потом сквозь тяжелый душный сон Над ухабами измотанного бессонной ночью сознания Появилась баба и парила над нами, И укрывала нас с Маргаритой красным клетчатым пледом. Вечером пришел с работы дед, и, не раздеваясь, не снимая туфель, Крикнул из прихожей «Сынка! Ну что, был в метро?» «Был! Ну-ну!» Он так и стоял в плаще. «Маленький!» с седыми щеками в смешной великоватой для него шляпе. «Отказали! Я им не подхожу!» «Почему?» — возмутился он. «Осанка недостаточно представительная», — сказал я. «Как?» — так же оскорбленно воскликнул он. «А ты сказал, что у тебя диплом с отличием, что ты единственный из всего выпуска защищался на английском, что ты в совершенстве и что умею?» ушами шевелить перебил я его он сразу все понял молча разделся и закрылся у себя глупая маргарита которая по молодости лет не чувствовала еще атмосферы в доме увязалась за ним и стала конючить и напоминать что дед обещал повести ее в кино оставьте меня в покое все крикнул дед и хлопнул дверью оскорбленная маргарита Умчалась в детскую, и сразу оттуда послышались тягучие рыдания. Я приоткрыл к ней дверь. Маргарита в выступлении била кулаками подушку. Я встал в двери, и она обернула ко мне зареванную физиономию. «Правильно, дай ей как следует», — посоветовал я, — «что больше не смело. Выбей из нее дурь окончательно». Пойду по белу свету искать хорошую семью, сказала Маргарита сопливым голосом. Дед, крикнул я, стоя в дверях детской, не переживай, устроишь меня в ларек пива воды. Повернулся к Маргарите и сказал, не расстраивайся, марго В субботу пойдем в гости к дяде Грише. Но в субботу я к шусту не попал, потому что заболела Маргарита. Заболела-то она днем раньше, но именно в субботу утром я брился в коридоре и вдруг увидел кусок Маргариты в зеркале. Правильнее сказать, в коридорном зеркале отражался дальний угол комнаты с частью дивана, на подушке которого лежала растрепанная Маргариткина голова и покорно смотрела на меня в зеркале страдальческими зелеными светлячками и тогда вдруг на меня сошло леденящее озарение. Я понял, чем больна Маргарита. Я выдернул штепсель из розетки, бритва заткнулась. Я спросил с тихим ужасом, «Марго, у тебя живот болит?» «Болит», — спокойно сказала она. «А тошнит?» «Тошнит», — с некоторым даже удовольствием подтвердила она. Я с бритвой в руках прибежал на кухню, закрыл дверь поплотнее и сказал бабе, «У Маргариты желтуха Баба ахнула и опустилась на табурет. Она не стала спрашивать, с чего это я поставил такой безапелляционный диагноз, потому что с паникой у нас в семье все в порядке, она носится в воздухе, мы ею дышим». Просто баба тихо заплакала и шепотом стала проклинать свою жизнь. «Баба, не дрейфь!» — сказал я. «Сейчас это быстро лечится». Первым делом с четвертого этажа была спущена Валентина Дмитриевна, наш домашний доктор. Она лечила всех соседей, в том числе бабу, деда, меня и Маргариту со дня ее рождения. Я думаю, это обычный гриб сказала Валентина Дмитриевна, послушав и помяв Маргариту. Но чтобы полностью исключить гепатит, чтобы вы жили спокойно, я пришлю завтра из нашей поликлиники милую девочку, медсестру Надюшу. Она возьмет кровь на анализ. Только степанов на голубчик, вы сами, конечно, понимаете, у Надюши выходной. В воскресенье она не обязана. Ну и баба сделала обиженное лицо и замахала руками. Валентин Дмитриевна, золото вы наша! Как вы могли подумать? Конечно, отблагодарим. Конечно, девочка не обязана. В воскресенье с утра мы ждали милую девочку, медсестру Надю. Маргарита лежала тихая и торжественная, многозначительно положив на живот обе руки. Часа полтора я забавлял ее, показывая, как ходит обезьяна Джуди, стучал себя по голове согнутыми костяшками пальцев, рычал и изображал бандитов, но скоро истощился, притомился и прилег на тот же диван валетом к Маргарите, захватив с собой для компании бабеля. Дед с бабой собирались на рынок и о чем то припирались в прихожей саша покажи еще раз джуди попросила маргарита я не отводя глаз от страницы конармии выдвинул нижнюю челюсть рассеянно постучал по своему черепу обезьяньей лапой и сказал утробным рыком у у у а еще все концерт окончен отстань марго «Саня», — напомнила из прихожей баба, «не забудь, вот пятерка на тумбочке под зеркалом, дашь девочки они многовато?» — спросил дед. «Девочка не обязана», — отрезала баба. Дед попытался сострить что-то насчет моей профессии и взяток, но баба вытолкала его из квартиры, вышла следом сама и захлопнула дверь. Несколько секунд я читал спокойно, Потом Маргарита сказала, «Саша, я вооруженный бандит!» Я молчал. «Саша, повернись ко мне!» — укоризненно просила она. «Ну, займись больным ребенком!» Наконец я сдался, отложил книгу и несколько раз на глазах Маргариты отрывал и проглатывал большой палец собственной правой руки, а потом дрыгал им к тихому ее восторгу. Потом надел на руку тряпичного зайца с пластмассовой топорно-раскрашенной головой, и он стал беседовать с Маргаритой. «Марго, «Марго!» — глупо улыбаясь, спросил заяц тонким голосом. «А почему ты валяешься в постели среди бела дня?» «В городе желтуха», — серьезно объяснила ему Маргарита. И тут в дверь, наконец, позвонили. Милая девочка оказалась худющей, весьма энергичной особой маленького роста. Она была даже меньше меня. Мне сразу не понравилось ее бледное веснущатое лицо с большими кругами под глазами и командный голос. Наша взаимная антипатия началась с того, что я попытался снять с нее куртку, а она, дернув плечами, сказала «бросьте». И торопливо разделась сама. Я, бормоча что-то подобострастное, опустился на четвереньки и стал разыскивать для нее домашние тапки, которых, конечно же, не мог найти. Тогда она вторично скомандовав «бросьте!» обошла мою идиотскую дворняжью позу и вошла в комнату босиком. «Ну и черт с тобой!» — подумал я, поднимаясь четвереньки Маргарита увидела стеклянные колбочки и резиновые трубочки и на всякий случай заорала благим матом. «Папаша!» — крикнула милая девочка. «Возьмите ребенка на руки и шевелитесь, ради бога, сколько я у вас тут сидеть буду!» «Между прочим, не за спасибо пришла», — мысленно огрызнулся я и схватил свою горячую, толстую, орущую Маргариту. сядьте Я сел. «Держите ее! Ноги держите! Она меня не подпускает!» Я зажал Маргаритины ножки между колен, руками обхватил все остальное, извивающееся, как пойманный черт, и зажмурил глаза, чтобы не видеть Маргаритиной крови. Началась экзекуция. Маргарита беспрерывно сигналила в мое ухо густым протяжным гудком. «Не капает ни черта!» крикнула милая девочка. «Давайте другую руку». «Может быть, не надо?» жалобно попросил я. «Может, обойдется?» Маргарита перекрывала наши голоса своим басом. «Делайте, что я говорю!» скомандовала милая девочка. «Ой, какой избалованный ребенок!» Наконец, когда Маргарита изоралась и измучилась, все было кончено. Я ненавидел милую девочку. Она молча сложила свои причиндалы в сумку и вышла в коридор. Я обижал ее и выступил вперед, преподнося пятерку, как преподносят в колхозах хлеб-соль дорогим гостям. — Спасибо, мы так благодарны вам, — угрюмо бормотал я, не знаю куда ей сунуть эту проклятую пятерку. Ведь есть же люди, которые умеют это делать как-то «Легко, красиво, достойно. Я не умею». «Зачем это?» — спросила она, в упор, глядя на меня внимательным, отчужденным взглядом. «Тяжелая баба», — подумал я, — «тоже не умеет все это как-то легко, красиво». И опять забормотал «Ну, как же, ведь вы не обязаны, в воскресенье мы так благодарны». «Я пришла, потому что Валентина Дмитриевна просила», — отрезала она. «А это уберите», — и потянулась к вешалке за курткой. Я разозлился. «Ну нет», — подумал я, — «еще обязанным тебе оставаться». И опять принялся всучивать ей пятерку. «Нет, вы, вы возьмите, пожалуйста. Как же так? Нам неловко. Мы не позволим». Почему-то, бормоча всю эту чушь, Я все время называл себя императорским «мы», хотя, конечно, понятно, почему я представлял собой себя и возмущенно благодарных бабу с дедом. Я бормотал ненавидящим голосом пошлой благодарственной глупости, совал куда-то в направлении ее корпуса купюру, а она хватала мои руки, отпихивала их и восклицала, «Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете?» Все это было похоже на небольшую драчку. «Нет уж вы, пожалуйста, возьмите!» — крикнул я. «Вы ставите меня в глупое положение!» «Это вы меня ставите! Я просто для Валентины Дмитриевны! Потому что Валентина Дмитриевна!» И все хватало мои руки и жалобно выкрикивала «Что вы делаете? Что вы делаете?» И тут я придумал гениальную штуку. Я снял с вешалки куртку медсестры и, хотя та немедленно предъявила свое «бросьте», насильно натянул на ее тощие плечи. Пятерку незаметно сунул в карман куртки. «Ну, спасибо», — облегченно выдохнул я. «Просто, Валентина Дмитриевна, такой человек», — бормотала она по инерции, не поднимая глаз. И вдруг подняла. И я увидел какие-то уставшие, Умные глаза. Я молча открыл дверь, и она также молча выскользнула на лестницу, не прощаясь. А я добрел до детской, где лежала Маргарита, остановился посреди комнаты и громко сказал в пространство «Все». В этот момент позвонили в прихожей. Я знал, кто это. Просто не думал, что она обнаружит пятерку так скоро, Медсестра влетела в квартиру, и в коридоре между нами вторично произошла небольшая свалка. На этот раз она, красная, возмущенная, совала мне пятерку, а я хватал ее за руки и беспомощно выкрикивал. «Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете?» Руки у нее были худенькие и горячие, а волосы выбились из-под берета на лоб и лезли в глаза. В конце она исхитрилась сунуть эту ненавистную бумажку за ворот моего свитера, что было с ее стороны неслыханной подлостью. Потом привалилась к стене и, тяжело дыша, сказала «Дайте валидол Я принес с дедовой тумбочки валидол, она отломила полтаблетки, положила под язык и проговорила, упрямо глядя в стену перед собой, почему обязательно за деньги. Что я не понимаю? У меня самой сын в больнице с желтухой. И Валентина Дмитриевна рассказывала о вашей девочке. Я вдруг вспомнила ее имя. Надя, — сказал я. Может быть, надо помочь? чем я могу вам помочь? Что нужно? — Ничего не нужно, — сказала она и заплакала. Ничего мне не нужно. Ничего дело приняло для меня совсем скверный оборот я привалился к противоположной стене и молча смотрел на надю не зная что делать дальше наверное следовало взять ее тощую лапку и пожать и погладить и сказать что то ласковое но я с роду таких штучек делать не умел и вообще женщинами я швах она вытерла слезы и сказала Дайте пожевать что-нибудь. Я с утра на уколах поесть не успела, а ехать еще в больницу к сыну на другой конец света. «Надя!» — высопил я. «У нас борщ и пирожки! Я подогрею!» «Нет, я не успею. Кусок хлеба и что-нибудь, колбасы или сыра, если можно. Я уже опаздываю». Я поскакал на кухню, свернул большой из газеты, побросал в него пирожки с капустой, на которые у бабы несравненный талант. Схватил из буфета пригоршню конфет, несколько яблок. «Ой, я столько не унесу! Что вы!» — сказала она. «Унесете!» — строго возразил я, набивая конфетами карманы ее куртки. «До свидания!» — она повернулась, чтобы выйти. — Постойте, — сказал я, — тут куртка у вас в известке. Схватил щетку и судорожно стал тереть рукава ее куртки. — Спасибо. До свидания. — Постойте, — сказал я, — когда я вас увижу. В смысле результатов анализа. — Вам завтра Валентина Дмитриевна скажет. До свидания. По — Постойте! — безнадежно выкрикнул я. — Я провожу вас. — Нет, нет, ни в коем случае. Отрезала она, мы чинно пожали друг другу руки, и она ушла. Я не выскочил на балкон смотреть сверху, как она переходит через дорогу, хоть почему-то мне хотелось это сделать. А зашел в детскую. Маргарита лежала на диване зареванная, изнемогшая от пережитой своей маленькой драмы. «Саша», — тихо и озабоченно спросила она, Врачуха взяла синий рубль. Я наклонился и потрогал губами ее вспотевший лоб. Саша так же тихо и грустно проговорила Маргарита. — Давай так играть, как будто ты был моя собака, а я была твой человек.